Документ 125 Рибентроп Риббентроп послу Шуренбургу. Телеграмма. Берлин 2 августа 1940 года 16.24. Москва 2 августа 1940 года 20.45. Москва. Номер 13.39 от 2 августа. На вашу телеграмму номер 13.63 шестьдесят три от 13 июля. Вам предписывается сообщить господину Молотову о том, что имперское правительство приняло к сведению желание советского правительства о том, чтобы Германия оставила за Советским Союзом часть Литвы, закрепленную за Германией московскими соглашениями. Это представляет собой существенное изменение московского договора в невыгодную для Германии сторону. Поэтому перед тем, как имперское правительство детально рассмотрит этот вопрос, нам было бы интересно узнать, что предложит советское правительство взамен. Рибентроп Внешняя политика СССР Из доклада Молотова на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года. Наши отношения с Германией, поворот в которых произошел почти год тому назад, продолжают полностью сохраняться, как это обусловлено советско-германским соглашением. Это соглашение, которого строго придерживается наше правительство, устранило возможность трений в советско-германских отношениях, при проведении советских мероприятий вдоль нашей западной границы и вместе с тем обеспечила Германия спокойную уверенность на Востоке. Ход событий в Европе не только не ослабил силы советско-германского отношения, а не нападения но, напротив, подчеркнул важность его существования и дальнейшего развития. За последнее время в иностранной и особенно в английской и англофильствующей прессе нередко спекулировали на возможности разногласий между Советским Союзом и Германией с попыткой запугать нас перспективой усиления могущества Германии. Как с нашей, так и с германской стороны эти попытки не раз разоблачались и отбрасывались, как негодные. Мы можем лишь подтвердить, что, по нашему мнению, в основе сложившихся добрососедских и дружественных советско-германских отношений лежат не случайные соображения конъюнктурного характера, а коренные государственные интересы как СССР, так и Германии. Следует также отметить, что наши отношения с Италией улучшились за последний период. Обмен мнений с Италией показал, что в области внешней политики У наших стран есть полная возможность обеспечить взаимное понимание. Вполне обоснованы также расчеты на усиление торговых отношений. Первостепенное значение для нашей страны имеет тот факт, что отныне границы Советского Союза будут перенесены на побережье Балтийского моря. Вместе с этим... У нашей страны появляются свои незамерзающие порты в Балтийском море, в которых у нас такая большая нужда. На прошлой сессии Верховного Совета мне приходилось докладывать о мирном договоре с Финляндией. Понятно, что если некоторые элементы финляндских правящих кругов не прекратят своих репрессивных действий против общественных слоев Финляндии, стремящихся укрепить, добрососедские отношения с СССР, то отношения между СССР и Финляндией могут потерпеть ущерб. Смех, аплодисменты. На наших отношениях с Соединенными Штатами Америки я останавливаться не буду, хотя бы уже потому, что о них нельзя сказать ничего хорошего. Смех. Нам стало известно, что кое-кому в Соединенных Штатах не нравятся успехи советской внешней политики в Прибалтах. Так в тексте имеется в виду в прибалтийских странах примечание составителя. Но, признаться, нас мало интересует это обстоятельство, смех, аплодисменты, поскольку со своими задачами мы справляемся и без помощи этих недовольных господ. Смех, аплодисменты. Однако то обстоятельство, что в Соединенных Штатах Власти незаконно задержали золото, недавно купленное нашим государственным банком у банков Литвы, Латвии и Эстонии, вызывает с нашей стороны самый энергичный протест. В данном случае мы можем только напомнить как правительству Соединенных Штатов, так и правительству Англии, ставшему на тот же путь, об их ответственности за эти незаконные действия. В этих условиях Советский Союз должен проявить усиленную бдительность к делу своей внешней безопасности, к укреплению всех своих внутренних и внешних позиций. Мы провели переход с семичасового на восьмичасовой рабочий день и другие мероприятия, считаясь тем, что мы обязаны обеспечить дальнейший и еще более мощный подъем оборонной и хозяйственной мощи страны, обеспечить серьезное укрепление дисциплины среди всех трудящихся, усиленно работать над поднятием производительности труда в нашей стране. Мы имеем немалые новые успехи, что мы не собираемся успокоиться на достигнутом. Чтобы обеспечить нужные нам дальнейшие успехи Советского Союза, мы должны всегда помнить слова товарища Сталина о том, что нужно весь наш народ, держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы никакая случайность и никакие фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох. Продолжительный аплодисмент. Мы добьемся новых и еще более славных успехов Советского Союза. Бурные, долго не смолкающие овации, все встают. Правда. 2 августа 1940 года.